Глава восьмая. Совещание. Муфтий скоро явился в молельню султана. — Иди сядь сюда, многоуважаемый друг, — сказал султан, предлагая Муфтию место на Софе подле себя. — Я пригласил тебя, чтобы ты увидел старого своего друга. — Узнаешь ли его? Муфтий обернулся и увидел входившего Даниила. «Даниил Коккало! О, радость!» «Да, это я», — отвечал Даниил. «Какое для меня счастье, что я опять вижу вас!» «Да будет мне позволено, Ваше Величество», — сказал Муфтий, «спросить моего старого друга, откуда он прибыл и где находился до сего времени». «Садитесь оба», — сказал Падишах, указывая по правую от себя сторону места Муфтию и по левую Даниилу. Садитесь. Я призвал, муфти тебя, чтобы ты услышал о приключениях нашего общего друга. Расскажи ему, Даниил, с той же подробностью, как мне рассказал все, что ты вытерпел. Даниил повторил свой рассказ. Когда он кончил, Муфти, обратившись к султану, сказал, «Ваше Величество, теперь пришло время сбросить покров с той тайны, которую я по необходимости должен был хранить до сих пор. Но наперед убедительно прошу вас, могущественный падишах, скажите ваше мнение по поводу этого дела. Каким способом, думаете вы, доискаться до источника всех этих прискорбных происшествий? «Мне кажется, что следует вызвать сюда Адрианопольского губернатора», — отвечал султан. Таково и мое мнение, Ваше Величество. Но Абдурман-паша, племянник визири и давний его товарищ по фабрикации фальшивой монеты, главный его помощник. «Как — Как? — прервал султан Муфтия. — Великий визирь делает фальшивые деньги? — Терпение, Ваше Величество, — отвечал спокойно Муфтий. — Как я сказал вам, теперь время раскрыть тайну и потому смею утверждать, что я почти уверен в том, что великий визирь – виновник всех этих преступлений. Он предал смерти Анику и вашего сына, и он же подверг заключению Даниила. Позвольте мне объясниться. Вспомните, Ваше Величество, что в то время, когда Талматан Паша получил место визиря, погиб Логофет. Этот достойный человек – к которому все, как мусульмане, так и христиане, питали большое уважение. В это время было обнаружено большое количество фальшивой монеты, которую Логофет дал некоему ростовщику Джафут и Аннаку. Деньги же он получил от великого визиря, с которым находился в тесной дружбе. По этому поводу стали говорить, что великий визирь был главой большого общества монетчиков которая существовала перед тем десять лет в Смирне. Ваше Величество, я раскаиваюсь, что поручил столь высокий пост такому человеку. К стыду моему я сознаюсь, что был обманут. Но при тех обстоятельствах, в каких находилось тогда государство, при благосклонности, которую тогда вы оказывали ему, при обворожительном и льстивом обхождении его со мной, я принужден был не только молчать, Но даже в чем-то содействовать ему, видя то влияние, какое он успел приобрести среди всех мусульман. Немного лет спустя случай помог мне глубже проникнуть в его характер. Логофет после своей смерти оставил среди прочих своих детей также сына, который некоторое время проживал в Европе. Этот сын, по смерти отца, возвратился в Константинополь и узнал от своей матери о всех бедствиях, постигших их семью и о причине смерти отца. Узнал он также о том, что отец его был в тесной дружбе с визирем, которому он дал всю ту огромную сумму денег, которую дал Матан Паша должен был уплатить государственному казначею, чтобы получить место визиря. В уплату этого огромного долга визирь вернул Логофету фальшивую монету. Юноша этот, Ваше Величество, обладает редким характером. Помимо того, что он мужествен, рассудителен, он также честный и верный человек. В завещании его отца, между прочим, есть указание на то великое сокровище, которое некогда принадлежало губернатору Смирной Квети Поглу и было где-то сокрыто им, как вам известно, за несколько дней до его смерти. Логофет в своем завещании оставляет два деревянных треугольника, на которых изображено несколько слов, и говорит, что существует еще шесть таких же треугольников, которые, будучи все сопоставлены вместе, образуют четырехугольник, на котором написано, где сокрыто сокровище и как оно должно быть разделено. В завещании его отца говорится также, что четыре треугольника находятся у наследников Квитипуглова. Когда Леонид, так зовут этого сына Логофета, возвратился в Константинополь и прочел это завещание, он сейчас же загорелся мыслью отыскать это сокровище, но на время должен был оставить дело, так как отец его ничего не оставил для своего многочисленного семейства. В это время случилось другое, не менее странное обстоятельство. На каторге в Константинопольской гавани находился арестант, какой-то бассо, который, не знаю как, сбросив с себя оковы, бежал с каторги. Конвой преследовал его, направлявшегося к Татавлам. В это время Леонид возвращается домой. Он жил в этой части города. Когда он отпер двери, чтобы войти к себе, злодей приблизился к нему, толкнул и вошел в дом. Упав в ноги Леониду, Бассо стал умолять его, как христианина, чтобы тот дал ему убежище, рассказывать о своем побеге с каторги. Леонид сжалился над ним и укрыл его. Скоро Бассо в доме Леонида услышал проклятия, которые сыпались на голову визиря, узнал причину этого и, к своему величайшему удивлению, проведал, что визирь зовется Далматан Пашой. Оказалось, что Басо был членом того общества фальшивомонетчиков в Смирне, главой которого был Долматан Паша. Он рассказал Леониду, что общество это помещалось в цитадели Смирны, а также открыл ему и способ, каким скрывали его существование. Получив все эти важные сведения, Леонид открылся мне во всем. Он рассказал, чей он сын, как визирь обманул его отца, какова была прошлая деятельность визиря по рассказу Бассо, наконец сообщил мне о сокровище Кветипогло и просил моего содействия в отыскании его, обещал передать его мне, как скоро оно будет найдено. При этом он требовал наказания виновника всех бедствий его семейства. Когда я, ваше величество, удостоверился во всем слышанном мною от Леонида, расспросив лично Бассо, то не замедлил обещать свое покровительство Леониду. Мы нуждались в деньгах так сильно, что я вынужден был занять у Джафут и Аннака тридцать тысяч червонцев под залог собственного дворца. Слушайте, что делает затем Леонид. Он, с моего ведения, открывается также визирю и обещает ему сокровище, о котором хорошо знал и визирь и производил розыски, и поэтому держал в тяжком заключении главного помощника Кветипогло, Хаджи Юсуфа. Леонид поступил так с той целью, чтобы визирь назначил его на какое-нибудь место в Смирне, так как ему нужно было иметь на своей стороне губернатора Смирны, который, как известно, непосредственно зависит от визиря. «С тех пор, Ваше Величество, прошел целый год». И в течение этого времени я никому ничего не открыл. Не говоря ни слова Визирю, я показывал вид, что ничего не знаю о его прошлой жизни. Между тем, Леонид в это время разыскал наследников к и при помощи находящихся у них треугольников, хотя ему не доставало еще двух, он убедился, что в окрестностях Смирной, по дороге, ведущей в местечко Буджак, находится источник. «Кант Сесмес», на дне которого сокрыто сокровище. Сегодня должны были происходить розыски его, о результате которых мне будет известно через два дня. Из всего, что я сообщил вам, ваше величество, вы поймете, что за человек великий визирь. Он дядя адрианопольского губернатора и старый товарищ его по фабрикации фальшивых денег. Я узнал, что и Адрианопольский губернатор тоже находился в цитадели Смирной. Несомненно, есть главный виновник смерти Аники и вашего сына, равно как и заключение Даниила Коккалы». Султан Махмуд, выслушав этот рассказ, побледнел, как смерть. Взоры его пылали гневом. «Как легко, Даниил, цари вводятся в обман!» сказал он, наконец, как бы в раздумье. Как легко они становятся жертвами лицемерия и лести своих подданных, многоуважаемые муфтей. Они воображают, что с высоты своего трона все видят, а на самом деле это именно высота и мешает им видеть то, что творится у их ног. Возможно ли, чтобы человек, которого я назначил на столь высокий пост, Облек высшей властью, которому верил драгоценнейшее сокровище, священные четкий пророка, чтобы этот человек поднял на меня свою руку. Муфтий, я не могу дождаться той минуты, когда приведут ко мне губернатора Адрианополя. От него я узнаю всё, и страшная месть постигнет изменника. Но что я говорю? Какого возмездия могу я требовать от человека, владеющего четками пророка, этим священным талисманом? Разве не существует всем известное строгое повеление, что обладающий ими, как бы виновен он ни был, должен быть свободен от всякого наказания? Другие четки находятся в руках султан Шиимины. Невозможно, чтобы эта чистолюбивая и безрассудная женщина не принимала участия в смерти Аники. Ваше Величество. Струна, которую вы думаете затронуть, очень тонка, сказал муфтий. Вспомните, что вы живете не в то время, когда достаточно было одного взгляда монарха, чтобы пали с плеч головы великого визиря и муфтия. Вы заняты преобразованиями и насаждаете семена гражданской свободы. Поэтому вы должны показать пример этой свободы. Вспомните, что и Великий Визирь имеет сильную партию в столице, что на его стороне все власть. Поэтому требуется благоразумие в наших действиях. Следует осторожно вызвать Адрианопольского губернатора. Эту задачу я принимаю на себя. Завтра постараюсь придумать какую-нибудь религиозную причину, чтобы вызвать его дружественным образом в столицу. Даниил, пока до него дойдет дело, должен укрываться в вашем дворце. Вы же, ваше величество, а заботьтесь захватить в руки четкие: как те, которые у так и те, что у визиря. Когда все это будет сделано, и в особенности когда мы владеем сокровищем Квитепоглу, Тогда возмездие, хотя и поздно, но тем вернее, совершится. «То же самое говорил мне и Даниил», — отвечал султан. «Поэтому я последую вашему совету. Ты, Муфтий, озаботься завтра пригласить в Константинополь Абдурман-Пашу, а я постараюсь достать четкие. Что касается тех, которые у султанши...» то я могу получить их в любое время, и сегодня нарочно буду в сирале, чтобы взять их. Сказав это, султан позвал начальника придворной стражи. Прикажите оседлать пять лошадей, сказал султан. Я выезжаю. Но начальник стражи, прежде чем выйти и исполнить приказание султана, остановился и сказал: Великий государь, в настоящую минуту сильный пожар в. Татавлах. Весь квартал в опасности. — Потому ты и поспеши исполнить мое приказание, — отвечал султан. Муфтий приготовился уйти. — Завтра около четырех часов, — сказал султан, — жду тебя. В два часа у меня будет делатель фальшивой монеты. Он хочет поговорить со мной о Мазарь-паше которого желает возвести в звание Рэш-Эфенди. Когда муфтий вышел, султан, ходивший до того времени по комнате, остановился перед Даниилом и сказал, «В самом деле это тавлое должно быть в опасности. Я поминутно слышу ружейную пальбу. Ты, и Даниил, два телохранителя и селехтар осман паша будете сопровождать меня». Но прежде всего иди переоденься в европейское платье. Сказав это, султан пошел готовиться к выезду.